Чеченская общественность на такие шалости смотрит сквозь пальцы. Разумеется, непосредственно возле своего села ставить мины и баловаться из гранатометов никто не даст. После таких шуток всегда следует очень непредсказуемая и планомерная реакция федералов. «Чеченский народ, мудрый народ», высказался Шапи по этому поводу. «Зачем гадить возле своего двора? Вонять же будет!» Все же остальное, что делается вне пределов села, чеченской общественности не касается. Будь она трижды справедливой и мудрой. Федералы — это неверные, которые топчут чеченскую землю. Пришельцы — враги. Духи борются с федералами. Они народные герои. А помогать народным героям даже и за деньги – это хорошо. Это Аллах благословил. Это краеугольный камень жизненной позиции каждого чеченца, если хотите. Это идеология чеченской войны. Вот отсюда следовало бы плясать всем этим государственным деятелям, которые здесь хотят добиться чего-то хорошего, военным присутствием. Мудро заявил Шапи по этому поводу. «Каким-то цивилизованным способом бороться с тотальной работой мирного населения Чечни на духов абсолютно невозможно. С чеченским народом вообще невозможно бороться цивилизованными способами. Уже пробовали неоднократно, ни хрена не получилось. Вот я, например». Разок попробовал действовать их методой. Когда обстоятельства загнали в угол и все вышло тип топ, на меня почему-то не покидает какое-то подспудное чувство, что в тот раз я слегка погорячился и за это еще когда-нибудь отвечу. Судя по всему, духи лучше платят своим осведомителям, чем МВД-агентам. В этом вопросе с Шапи Нельзя не согласиться. Я, например, не помню случая, чтобы в штаб группировки позвонил кто-либо из МВД Чечни и сообщил о готовящейся боевиками операции или о намеченном террористическом акте. Не было такого. Вся информация подобного рода поступает в штаб группировки от ФСБшников, разведки и спецназа. Других способов ее получения в Чечне не существует. Так называемые агенты никогда и никому не заложат своих соплеменников. Это будет расценено как предательство. Предателям угодцев отношения однозначные. Сам ренегат может рассчитывать лишь на мучительную смерть, а на его рот моментально ляжет позорное пятно. А потому огромная армия, состоящая из мирных селян, как совершеннолетних, так и не очень, может без страха за свою шкуру продолжать творчески работать над духов. Тем временем Шапи и подключившиеся к нему Кунаки продолжали дискуссию об ухищрениях мирного населения при добывании хлеба насущного. В разговоре выяснилось, что некоторые чеченцы сами сопричастны к пополнению карманов российских чиновников. Причем система отмывания денег до безобразия проста и весьма эффективна. «Вот смотри», – заявил Шапи, – «тысячи чеченок по всей Чкерии торгуют продуктами из гуманитарной помощи по рыночным ценам». А помощь эта поступает совершенно бесплатно. Деньги уходят в чей-то карман. Никаких прибамбасов. Все просто и доступно. Чеченские старики-инвалиды по году и более не получают пенсии. Служащие предприятий не видят зарплаты. Война! А между тем, финансирование по этим статьям до определенного момента продолжалось практически бесперебойно. В целом, по республике очень немалые деньги. Они тоже уходят налево. «Вах, молодцы!» — восхищался изворотливостью российских чиновников Друган Шапи Шамиль, который трудился до войны на ЖД-станции в Хамашках. «Три месяца у нас!» Работала бригада специалистов из Сибири. Восстанавливали разрушенную станцию, пути, сооружения и так далее. Их было 6 человек, а по наряду 80. За все время палец о палец не ударили, ели пили, в дурдом ездили идиоток пялить. Когда месяца три прошли, их старший дал нашему начальнику станции «Двадцать лимонов» и попросил подписать акт приемки объекта, а также смету на полтора миллиарда, якобы затраченных на восстановительные работы. Ну, подписали, уехали. А ночью откуда-то раздался десяток залпов из минометов, прямехонько по восстановленному объекту. «Ты что ты думаешь, списали на боевые действия?» Вах, молодцы! Таким же Макаром, по заверению Шамиля, восстанавливались разрушенные войной села, города, различные предприятия и учреждения. Все эти деяния поражали своим размахом и циничной откровенностью. У этих идиотов там наверху, только через год, после начала войны. Хватило ума сообразить, что надо прекратить финансирование восстановительных работ. Весело заметил по этому поводу Шамиль. А насчет поездов ты в курсе? Поинтересовался другой кунак Шапи, лечий из Хунтермеса, бывший проводник пассажирского поезда. Ну, у тех эшелонов, что пропадают, не в курсе, значит. А я вам. Вот что расскажу. Если верить лечи, в Чечине и по сей день продолжают бесследно исчезать десятками целые шалоны со всякой всячиной, цветными металлами, аудио, видеотехникой, промышленными и бытовыми товарами, продуктами и так далее. Причем исчезают они с поразительной последовательностью в одном и том же районе, между Серленной и Хунтермесом. Дехал себе шалон, стучал колесами и вдруг исчез куда-то, испарился. Как в сказке, подмигивает лечи. Чем дальше, тем страшнее. Солидные предприятия, несмотря на систематические пропажи, продолжают с упорством отправлять в Чеченю, все новые и новые эшелоны, предназначенные для различных физических и юридических лиц. Эти эшелоны исчезают и пропажу безболезненно списывают на боевые действия. — Ты думаешь, что они совсем одурели? — высказался Лечий по этому поводу. — Ну нет. Они очень умные ребята, золотые головы. Все знают, что афера, а поймать не могут. Молодцы! Но особенно сильно воруют вояки, — веско заявил Шапи. Вот это размах, это я понимаю. Что, вещи крадут? — наивно поинтересовался Тед. Так за это надо привлекать к военному суду, вы напишите жалобу. «Ха! Суд! Вещи! Ха!» — развеселился Шапи. «Но ты даешь, журналист!» «Ты посмотри, сколько денег идет на военные расходы в Чечне!» «По телеку, говорят, подкрытую!» «А ты слышал хоть раз, чтобы кто-то подробно отчитался о затратах по конкретным статьям?» «На какие такие нужды? Эти бабки пошли до рубля включительно, а?» «Не слышал?» «Ты никогда не услышишь!» «Судя по статистическим данным, в Чечелёдовсюду направлена лучшая техника, новейшее вооружение и вообще всё самое лучшее, что есть у ВПК!» «Что наши ополченцы пожгли и побили? Всё это самое лучшее, э?» — хитро прищурился Шапи. Но «Если это так, тогда получается страшная картина!» Получается, что наши боевики ухайдакали из десятых дивизий, стерли в порошок так, что ни одного колеса не осталось. Но ведь это же не так, далеко не так. А если это не так, куда вся эта техника и новейшее вооружение подевались? Почему федералы ездят на страшном дерьме, которое надо чинить через каждые полчаса? а лучше всего отправить на демонтаж. Почему они ходят, как оборванцы, и жрут, что попало? А между тем, посмотри, везде, на рынках, в Чечне, продается армейская тушенка и сгущенка, обмундирование любого вида. Наши ополченцы имеют на вооружение оружие конца 95-го, начала 96-го годов выпуска. Самую совершенную аппаратуру связи и ночные прицелы того же периода производства. Не задумывался над этим. А стоит, по-моему. Да, и в этом вопросе я был согласен с хитромудрым Шапи. Потому что сам зачастую сталкивался с подобными проблемами. Только ранее как-то не обращал внимания на них. Свои тела были... А вот Шапи, вредный чех, несколькими фразами заставил взглянуть на это дело со стороны. Взором ООНовского наблюдателя. Вот ведь действительно, где вся хорошая техника, что представлено на парадах, и вооружение крутое? А у... Где новые восьмидесятки и вороны? Ворон, ночной прицел. Проносные радиокомплексы и легкие радиостанции для каждого бойца. Черт знает, что.